Александр Конторович. «Хищник». По мотивам игры «Побег из Таркова». Эта книга написана под впечатлением от игры Escape from Tarkov. Посмотрим поближе на одного из участников – Дикого. И если про метаморфозы уголовников все понятно, то как Диким становится обычный человек, вчерашний офисный работник? Сможет ли он переступить все и превратиться в хищного зверя? Оказывается, да. Причем достаточно быстро. Привыкшие к клавиатуре руки столь же спокойно станут нажимать уже не кнопку Enter, а спусковой крючок. Не вызовет особого сомнения и необходимость обыскать еще теплое тело противника. Недолго будут терзать муки совести. А вот сможет ли такой хищник остаться в душе человеком, и сохранить хоть какие-то положительные черты, зайдем в Тарков, там все и посмотрим. Глава первая. Капли воды падают в кастрюлю, заполненную уже почти на треть. Я не знаю, куда и откуда идет эта труба, но в ней есть вода. Вполне, кстати, нормальная, даже чистая. Мысленно посылаю благодарность неведомому раздолбаю, по чьей вине подтекает стык труп. Вот был бы он добросовестным слесарем, искал бы я живительную влагу где-нибудь в другом месте. Так что одну проблему удалось решить. Одну. А их много. И вода не самая главная из них. На первом месте выжить, на втором пожрать, а дальше уже все остальное». Оглядываясь назад, вспоминаю красивые книжки с яркими обложками, на которых мужественные, почему-то всегда раздетые по пояс здоровяки, одной рукой небрежно обнимали сексапильных блондинок, кстати, почему всегда блондинок, удерживая в другой тяжелый пулемет. А на заднем плане, в неприличных позах, валялись всевозможные негодяи. И все у этих героев удачно складывалось. И склад с ништяками находился в нужное время. Да и обязательное спецназовское прошлое вовремя подсказывало нужные ходы. Ну а про умение попасть мухе в глаз со ста метров, да и из любого оружия, это я вообще молчу. Да, хорошо жилось книжным героям. Как жаль, что я не в книге и не отставной, при этом целый и неконтуженный спецназовец, не имеется в активе мощной мускулатуры и нет за плечами 10 лет непрерывной войны в тяжелых условиях. Есть умение писать компьютерные программы, неплохое, честно вам скажу, фитнес всякий, тоже, наверное, зазря не пропал. Ходить, бегать и прыгать могу, пока могу. В походы и на пикники тоже выезжал частенько, так что костер разжечь сумею. И даже в спальном мешке под елкой спал пару раз. Палатку поставить тоже, наверное, получится, ну а еду я всегда готовил сам. Так что личный повар мне без надобности. Смотрю на кастрюлю, вода еще и до половины не дошла. Успею наверх сбегать или нет? Пожалуй, лучше подожду, пока вода до края дойдет. Тогда и во флягу долью, и ведро пополню. Жаль, что оно под трубу не влезает, не пришлось бы караулить. Хрен его знает, когда в трубе иссякнет вода. Может, ее хватит всего на день». А может и так выйти, что будет она тут капать еще долго. Ничего не предопределенного. Ясности никакой нет. Ни в чем. Кроме одного. Ты и твоя жизнь никому не интересны. Вот вещи, что при тебе есть, они имеют ценность. Ну, что такого ценного у меня имеется? Фляга? Спору нет. Хорошая, в приличном магазине купленная. Там и котелок есть, и даже крышка-кружка. И все это убрано в хороший камуфляжный чехол. Складной нож. Тоже, в принципе, неплохой. В том же магазине брал. Дурак был. Такими вещами всегда запасаться надо. А тут только фляга и нож. Решил тогда на новенькую сотрудницу впечатление произвести. Пригласил в ресторан. Там все деньги остались. Баран, чё? Кстати, как ее звали? Нина или Нинель? Сейчас и не помню. Блин, как быстро стираются такие вроде бы горячие воспоминания. Как все началось? Да обыденно как-то. Несколько дней наша контора стояла на ушах, выполняли срочный заказ. Он был спущен сверху, аж из центрального офиса Террагрупп. Носились по коридорам курьеры, таскали туда-сюда папки с документацией. Руководство потребовало провести срочную инвентаризацию складских запасов и промышленного оборудования. Но ну, поскольку холдинг был не маленький, то и пахать пришлось всем. Если кто-то наивно полагает, что для этого надо ползать по цехам и складам со списком в руках, то круто ошибается. Для чего же еще придумали компьютерный учет? Вот для того самого. Хотя беготни по коридорам и таскание бумаг, как выяснилось, и это до конца не отменяет. Для ускорения рабочего процесса всю нашу команду вместе с компанией и документацией погрузили в автобусы и вывезли не куда-нибудь, а в лазурный берег. Там под наше размещение отвели целый корпус. Правда, меня несколько озадачила вооруженная охрана на первом этаже. На дверях и около корпуса дежурили сотрудники ЮСЕК. В полной боевой выкладке. Охренеть не встать. После ряда недоуменных вопросов нам пояснили, что в Таркове наблюдаются отдельные эксцессы со стороны преступных элементов. Власти не справляются, а рисковать жизнью и здоровьем ценного персонала руководство не собирается. Так что живите здесь и радуйтесь. Да и работать тут будет проще. Некому и нечему отвлекать от производственного процесса. Даже мобильные телефоны у нас отобрали. Впрочем, как раз это никого не удивило. Обычная практика. Последнюю неделю было не до отдыха. Можно сказать, дневали и ночевали на рабочих местах. Только что раскладушки у компов не ставили. Воду, кофе и всякие там быстро супы и моментальные каши в приличном количестве организовали – «Женскому персоналу даже специальные душевые комнаты обустроили, чуть ли не гидромассажными ваннами. Только работайте». И мы впахивали. И справились. По этому поводу нам даже пообещали какую-то там специальную премию. Впрочем, никому сразу не выплатили. Мол, на карточку переведем. После. А когда закончился аврал, нас вывели на улицу, рассадили по автобусам и под усиленной охраной отвезли назад». Высадили около здания офиса и подозрительно быстро смотались. Был, правда, один странный момент. Нас айтишников и админов сначала отправлять не хотели, мол, есть еще работа. Но что-то там не вовремя стряслось, начальника охраны куда-то вызвали, а мы, воспользовавшись этим, быстро залезли в автобус к бухгалтерии. Тех никто не задерживал. Так вместе с ними и уехали. А наш микроавтобус остался стоять у подъезда корпуса. Выбрался народ на улицу, осмотрелся и в кабак. Точнее, в кафе, куда мы все обычно на обед бегали. Кто-то, правда, по домам рванул. Их вполне можно понять. У Машки так вообще кот неведомо сколько не кормленный. Ну а те, у кого дома кормить-поить кроме себя самих никого не нужно, те остались в кафе. Уселись, сдвинув несколько столов, огляделись, и только сейчас почувствовали что-то неладное. К нам никто не спешил, чтобы принять заказ. Что было весьма странно, ибо мы тут посетители давние и хорошо известные. Не нищеброды какие-нибудь. Всегда хорошие чаевые оставляли. Но ни одного официанта. Только на кухне кто-то шкафами гремит. «Эй, живые тут вообще есть?» Нетерпеливо вопрошает Паша Гальперин. На его зов с кухни выглянула чья-то морда. «Че тебе надо-то?» Весьма нелюбезно вопрошает ее обладатель. «Перекусить бы хотелось». «Ну так иди и перекуси», — пожимает плечами собеседник. «Орать-то зачем?» «Так а официант то, -то где?» «О хрен их знает», — неопределенно отвечает обладатель морды, исчезая с глаз долой. «То есть...» Это, простите, как вообще? Поиски ни к чему не привели. Персонала на рабочих местах не оказалось. В подсобных помещениях мы увидели каких-то двух типов, которые весьма нелюбезно на нас покосились. Но ввиду подавляющего численного превосходства с нашей стороны, они промолчали, да и вообще смотались как-то подозрительно быстро. Фигня какая-то. Что тут происходит? Настрой быстро упал, ни о каких посиделках никто уже не думал и всем захотелось домой. Безуспешно прождав полчаса автобус, плюю и набираю номер такси. А фиг там, абонент недоступен. Один-то ладно, но тут сразу телефоны трех разных контор молчат. Хрен с ними, пешие прогулки говорят полезны для здоровья. Не стану ничего говорить за физическое здоровье, наверное, так и есть. Но вот душевное за время прогулки подпортилась существенно. В городе царила какая-то нездоровая суматоха. Кто-то куда-то спешил, только что не бежал. Диковато выглядит навороченный джип, который по самую крышу загружен каким-то домашним скарбом. И таких машин я увидел уже несколько. На моих глазах автомобили спешно загружали, чем попало. Фикусы и стиральные машины, слава богу, никто не таскал, а то можно было бы подумать, что внезапно началась война и все бегут в эвакуацию. Хрень какая-то, куда сейчас сбежишь? Ракеты везде достанут. Ладно, вот и мой дом. Современный, но не слишком высокий, всего 6 этажей. Говорят, какой-то передовой проект. Надо думать, за что же я ежемесячно выплачиваю Тарбанку, нехилое бабло. Лифт работал, так что на свой четвертый этаж я поднялся без проблем. Открыл дверь, плюхнулся на диван и гаркнул. «Кина хочу!» Я все-таки программист, вот и отрегулировал нужным образом домашнюю электронику. Щелкнуло в динамиках, включился телевизор. «Так, и что тут у нас нового?» Система у меня дома умная, навороченная, вот и выложит сейчас мне главные новости. Она и выложила. Некоторое время я сидел в оцепенении, отчего-то глупо ухмыляясь. Хотя поводов для смеха не имелось вообще никаких. Голова упорно не хотела складывать вместе два и два, напрочь отказываясь трезво воспринимать увиденное. Оказывается, все то время, что мы сидели в офисе, занимаясь инвентаризацией, в городе происходили какие-то жуткие события. От Отчего-то возбудились всякие там правоохранители, нехило наехавшие на руководство многих предприятий и компаний. Нас, в смысле наш холдинг, кстати говоря, сей кирпич ни разу не миновал. Очень многие высшие менеджеры разных контор внезапно рванули в бега. Благо, что границы ныне далеко не пресловутый железный занавес. А вслед за ними побежали вообще все подряд. С бадуната. -то. Ладно топы. Их, в общем-то, всегда есть за что прихватить. Современный бизнес, он такой, знаете ли, временами сложный бывает. Не сразу отличишь от некоторых преступлений, особенно от налоговых. Там так совсем все плохо. Народ не зря шутит. Что убить риска меньше, чем налоги не заплатить. Ибо факт убийства еще надо доказать. А вот налоговая, без всяких там доказательств, молча заблокирует твои счета и иди оправдывайся. В общем, топов я понимаю. Неохота менять уютную квартиру на нары в КПЗ. Так ведь сейчас у нас следственная тюрьма называется. Или это вообще не у нас? А прочие-то? Но вот они-то куда собрались? Бухгалтер? Ладно. Он после руководителя первый кандидат на посадку. А обычный инженер или программист, он кому нахрен вперся. Плютуют полицейские неделю, кого-то демонстративно закроют. Делов-то всех же не пересажают. Похоже, мой оптимизм разделяли далеко не все. Из тех же новостей явствовало, что дело даже до перестрела где-то дошло. Вообще от Вот уж не предполагал, что явление, известное как поехавшая крыша, настолько заразно. Тут уж побежали и обычные обыватели. Стрельба за окном – плохой фон для здорового сна. Выбирались самыми разными путями – на машинах по шоссе, кораблями из порта, даже какими-то эвакуационными автобусами. Так оно все и продолжалось по сию пору. Власти, как всегда, выступали с успокаивающими заявлениями, только, судя по происходящему на улице, никто особо их не слушал. Вообще, шутки фиговые. Кабак закрылся. Или, напротив, открылся. Причем, вспоминая хозяйничавших там людей, прихожу к выводу, что персонал его к этому отношения не имел. По телевизору некогда сообщали, что вот такие типы в смутное время как раз и грабили всякие кафе и магазины. А Очень, кстати, похоже. Момент. А что у нас дома с едой? Ревизия шкафов и холодильника особой радости не доставила. Несколько быстро супов, крупы всякие, общим количеством около трех кило, консервы, пара бутылок виски. И все. Я обычно себе еду на дом заказывал, а это исключительно на перекус хранилось. Несколько попыток заказать еду закончились вполне ожидаемо. Трубку никто не взял. Что-то у нас со связью совсем хреново. Прихватив сумку побольше, топаю в магазин. Ну да, один я такой умный. Первый магазин встретил меня запертыми дверьми и наглухо зашторенными окнами. Ладно, он тут не последний. А вот фиг, и второй закрыт. Подходя к третьему, слышу какой-то шум, выкрики, заворачиваю за угол. Ох, ети ж твою мать! Падаю на землю, как всегда рекомендуют по телевизору, и осматриваюсь. Что там? А ничего хорошего. Из разбитой витрины какие-то суровые мужики в камуфляже вытаскивают чье-то хладное тело. Явно покойник. Вон как кровище на асфальт капает. А мужики, эти, точно силовики. Автоматы, одинаковый камуфляж, рации. Пора, похоже, отсюда ноги делать. Стоять! А вот интересно, когда пытаешься ползком двигаться, то как выполнять подобную команду? На всякий случай просто замираю на месте. Фиках там разберет, возможно, у них искаженное понимание юмора. Топот ног меня не сильно пинают в бок. Встал руки на виду. Демонстрирую свои раскрытые ладони. Надо же, почти не дрожат. Стараюсь сделать это спокойно. Что в сумке? Пусто. Я за едой шел. Купить хотел. Сумку сдергивают с плеча и выворачивают наизнанку. Документы. Пропуск только с собой есть. Давай. Вытаскиваю из кармана закатанный в прозрачный пластик пропуск. Так, Карасев Денис Викторович... Он самый. На фото... похож. Где живешь? Лиственничная аллея 5. Квартира 15. Четвертый этаж. Собеседник поворачивается к своим товарищам. Те уже прекратили осматривать труп и неторопливо направляются к нам. Слышь, командир, это местный какой-то. Рядом живет. За хлебушком наладился, а? Совсем что ли с горя охренел? Меня окружают, снова заглядывают в сумку, прощупывают карманы. И впрямь пустой. Откуда только такие мудаки вылазят? А что случилось? Осторожно интересуюсь я. Ты откуда такой взялся, наивный? А врал у нас. Почти неделю с работы не выходили. Даже спали там. Один из подошедших, судя по отношению к нему окружающих, тот самый командир усмехается. Абзац всеобщий наступил. Война? Пока еще нет, но не факт, что не наступит. Гражданское население почти все свалило. Сегодня выезды перекрыли. А что же делать? Нас ведь должны вывести тогда? Кому власть должна, всем простили. Пошли, ребята, у нас еще две точки остались. Интерес ко мне был утрачен. Силовики пропуск вернули и разворачиваются спиной. «Постойте, а как же магазин? Где я могу еды купить?» «Вась, да этому страдальцу чонить!» К моим ногам падает пара банок консервов, и не оборачиваясь, автоматчики скрываются за углом. «Как-то это все... Они же человека только что убили. Должна ведь приехать полиция, осмотреть тут все, протокол какой-то написать. А я?» Что я должен делать? Свидетель? Но ведь толком ничего не видел. Подобрав банки, обхожу мертвое тело и заглядываю в разбитую витрину. М да, тут ловить нечего. Похоже, магазин обчистили под ноль, полки пусты. Только несколько бутылок с минералкой валяются в разных местах. Что же, выходит, этот убитый что-то там с силовиками не поделил. Вот они его и грохнули, и немало при этом не смутились. Блин, как-то стрёмно даже в магазин заглядывать. Но нужно. Ведь, по словам этих самых мужиков, такое положение сейчас повсюду. Перебираюсь через подоконник, стараясь не порезаться об осколке разбитого стекла. Так, бутылки убираем в сумку. Что тут есть еще? О, сигареты. Так я ж не курю. А вот тут вовсю заголосила внутренняя жаба. «На халяву же. Хозяев нет. Бери». Ищу глазами терминал, сжимая в руке кредитную карту. «Ты чё, баран, охренел? Какой нахер терминал? Тут мертвяк у входа валяется». М «Да, что-то я вправду, малость того. Карту в кошелек, кошелек в карман. Блок сигарет туда же, в сумку. Хлеба нет, и консервов тоже больше никаких». Тут, похоже, не первый день шуруют, все повымили начисто. Воду не взяли, сомнительно, чтобы кто-то сейчас озаботился диетой. Ладно, вот детское питание. Подойдет? Ну, детям можно, значит, взрослым тоже не возбраняется. Однако, хорош я буду, завтракая огушей. Что-то неслабо грохнуло за углом, враз оборвав мои размышления. Дурак, тут стреляют по-взрослому, пора ноги делать. Уже забежав в подъезд, вспоминаю, что же именно не давало мне покоя все это время. Шеврон у командира на рукаве. За все время своей недолгой службы в штабе батальона нагляделся я на всяких разных посетителей. Офицеры и солдаты, обычная пехота и всякие там непонятные части. Многие из них носили всевозможные нашивки и эмблемы. Объединяло их одно. Там не имелось никаких иностранных букв. А здесь... Поскольку маячила эта самая эмблема прямо перед моим носом, разглядеть ее удалось достаточно хорошо, и на ней имелись самые что ни на есть латинские буквы. Щиток, на котором изображен меч, перевернутый рукояткой вверх, и надпись BEA, то бишь Медведь, если на русский язык перевести. И где это в российской армии такие части? Сильно сомневаюсь, что и в полиции есть подобные подразделения. А за всякие там спецслужбы и вовсе говорить нечего. У них такое не приветствуется, насколько я знаю. По пути домой отметил, что машин во дворах стало здорово меньше. Стало быть, пока я там на диване новости смотрел, народ, который поумнее, уже наладился из Таркова. Ну-ну, что-то я не припоминаю таких мест, где бы с восторгом встречали беженцев из дальних краев. Все равно из каких». Не рада никому. Здесь вам не Европа. Хотя и там в последнее время не сахар. Родной дом встретил меня темнотой в подъезде. Отрубилось электричество? А фиг там. лифт работает. В чем же дело? При свете фонарика мобильного телефона стало ясно. Кто-то вывернул лампочки. Дожили, блин. Уже лампочки стали воровать. Вот и квартира. Заперев за собой дверь, начинаю выкладывать на диван добычу. Набралось не так уж и много, но и то божий дар. Пару-тройку дней, есть чего пожрать. Ставлю на электроплиту чайник… Мелодично пропел дверной звонок. На экране монитора высветилось лицо Паши Гальперина. Чё это он притопал? Открыть дверь. Электроника, повинуясь моему голосу, отпирает замок. «Привет!» И тебе не хворать. Заходи, я только чай поставил. Не до того сейчас. Мишку убили, ты слышал? Стоп. Фролова? Ну? Наш системный администратор, мой коллега. Добродушный уволень, в круглых очках, чем-то похожий на Джона Леннона. Отличный, абсолютно неконфликтный парень. Кому он мог помешать? Ты гонишь, неуверенно говорю я. Стоп. А ты-то откуда узнал? «Да ты в курсе, что вообще происходит вокруг?» – срывается на крик Пашка. Я даже как-то растерялся от такого всплеска эмоций и не сразу сообразил, что ответить. «Бардак?» При мне какие-то автоматчики человека застрелили, и никакая полиция не приехала. Он возбужденно начинает бегать по квартире. Из его слов я постепенно начинаю понимать, что обстановка гораздо хуже, чем я предполагал. «Бардак!» а точнее организованный беспорядок, охватил уже весь город. Перестрелки на улицах, полиция куда-то подевалась, и никто не вмешивался в эти скоротечные схватки. Кто и с кем воюет, было совершенно непонятно. По пути ко мне Пашку тоже кто-то обстрелял. Спасла скорость автомобиля. Он заехал сначала к Фаролову и застал на пороге труп. Кто-то несколько раз выстрелил Мишки в грудь. И уже лежащего его добили выстрелом в голову. Я присел над ним и вдруг слышу, ходит кто-то внутри. Вскочил и ходу. А почему ко мне? Ты ближе живешь, да и машину водить умеешь лучше меня. Все верно. Купив права, Паша, к сожалению, не приобрел заодно и умение водить свою кредитную Мазду. Проехать туда-сюда переулками это он еще с грехом пополам мог. А вот выехать на трассу... «Сваливать пора! Прямо сейчас!» «Подожди, мне собраться надо!» «Чего тебе собирать? Ты тут совсем, что ли, не втыкаешь? Валить надо! В темпе!» «Вот чего-чего, а убеждать он может!» Я толком и не нашелся, что ему возразить. Подгоняемый непрерывными криками, я заметался по квартире, лихорадочно запихивая в рюкзак все, что только отыскалось полезного. Увы, даже моего не самого большого рюкзака... Для этого хватило с лихвой. Оказалось, все вокруг нужное и полезное. Фиг там, в отрыве от дома оно вообще ни на что не годно. Ну кому, скажите на милость, нужна клюшка для гольфа? Пусть даже и с автографом вице-президента Терра Групп. Захлопнув дверь, мы спускаемся по лестнице. Во дворе нас встречает еще один знакомец, Демьян Слуцкий. Такой же, как и я, программист, только работает в соседнем отделе. Самое смешное, что мы с ним даже немного похожи. Народ шутит, мол, работа нивелирует различия во внешности. А вот живут они с Пашкой рядышком на одной площадке. Напуганный Гальперин специально оставил его во дворе машину караулить. Что ж, не могу не признать его правоты. Хотя что бы смог поделать Демьян против даже одного вооруженного человека. В темпе грузим немногочисленный скарб, рассаживаемся. Внутри тепло, Пашка даже двигатель не заглушал. Вот печка и работала все время. «Пить охота!» – ворчит Слуцкий. «Так у меня наверху минералка есть, да и ехать нам далеко». «Давай, только быстро! Да оставь ты свою куртку, вот далась она тебе!» «Верно, только руки занимает. Пока мы носились, меня аж пот прошиб, вот я ее и не надеваю». В темпе врываюсь в подъезд, лифт, входная дверь. А вот и минералка на столе стоит. Хватаю бутылку, захлопываю дверь. Мелодично звякает лифт, вот и первый этаж. Бегу к лестнице, блин, шнурок, мать его! Чуть не полетел кубарем, присаживаюсь на корточки. <как> Суматошный крик выметнулся наружу. Вопль отразился от стекол, отозвался эхом в глубине подъезда. Заткните его! Сухо треснули еще два выстрела. «Готово. Откинули лапти. Документы у них проверьте. Сумки, куртки. Посмотрите все». Вжимаюсь спиной в нишу. Тут по плану должны были цветы стоять, но денег на это так и не собрали. «Гальперин это. Вот и фото на правах есть». «Второй кто?» «Нет у него ничего с собой». «Тогда пиздуйте наверх. Там еще и Карасев жить должен. Он в списке есть». «Четвертый этаж, квартира 15. Не возитесь там!» Слышу шаги и стараюсь врасти спиной в железобетон. Да, в подъезде нет света. Спасибо неизвестному похитителю лампочек. Но у вошедших может быть фонарь. «Шеф! Вот пропуск. Это Красев! Так вот он за кем спешил. Успел, стало быть. Один хер, квартиру проверить нужно. Мало ли чего там у него может быть». И затопали ботинки по асфальту. Сейчас они войдут в подъезд, осветят светят фонарем холл. А зачем? Для чего им что-то тут освещать? На улице еще не так темно. Фонаря у них с собой может и не быть. А вот дверь лифта всегда светодиодами подсвечена. Мимо не пройти. Так и оказалось. К лифту парочка злодеев проследовала, не запнувшись ни на миг. И только в последний момент кто-то из них зачем-то осветил кнопку вызова. Мелодично пропел сигнал, и кабина уехала на мой этаж. Однако, сейчас они поднимутся наверх, каким-то образом высадят дверь ко мне в квартиру, войдут. И что дальше? Не знаю, что именно они там собирались найти, но времени на то, чтобы все там вверх дном перевернуть, у них уйдет ровно пять минут. У меня дома не слишком много мебели, все по-современному. А потом? Потом они пойдут вниз. Безразлично, каким образом они это станут делать, ножками по лестнице или на лифте. И в том и в другом случае они меня заметят. Ниша со стороны лифта и лестницы просматривается прекрасно. И фонарь у них есть. Что, пять минут всего осталось? Ну, может быть, шесть или семь. Здесь и похоронят. Выбежать во двор? Ага, а там у машины их сколько? И все сразу члены общества слепоглухонемых? Ну-ну, это даже не смешно. Не знаю, какая вожжа попала мне под хвост, но вместо того, чтобы искать убежище понадежнее, я рванул вверх по лестнице. Лестничные площадки в доме вполне современные, никаких закоулков и поворотов. Откуда бы ты ни шел, видно все. Да и свет еще горит, никаких фонарей не требуется. Ума хватило, чтобы не шуметь. Я даже полуботинки снял и шел в носках. Второй этаж. Третий. Наверху что-то грохнуло, заскрежетало. Моя дверь. «Вы совершили незаконное вторжение в частную собственность. Я вызываю полицию». «Моя сигнализация». Сам настраивал. «Да, очень мне сейчас такой звонок поможет. Тут и на убийство-то никто не выезжает». «Вот же сука!» Выругался кто-то наверху. «Чуть не пальнул! Ешьте!» Что-то грохает. Голос оповещателя смолкает. «Так-то оно получше будет!» Поднявшись наверх, осторожно выглядываю за угла. Моя дверь распахнута, виден свет в прихожей. А ведь я его выключал. В дверном проеме никого не видно, а изнутри квартиры доносятся голоса. К «Ходу!» Прижимая ботинки к груди, стараясь не шуметь, Пересекаю площадку и сворачиваю на лестницу, которая ведет вверх. А вот тут силы меня оставили. Как был, так и плюхаюсь прямо на пол. Идти наверх просто не могу. Только и успел до лестничной площадки дотопать. Голоса зазвучали громче. Надо думать, злодеи ничего не нашли и возвращаются. «Присобачь там чего-нибудь на всякий случай!» Это тот самый тип, которого напугала сигнализация. «За каким хером-то? Хозяин вон внизу лежит!» «Да мало ли! Кто-то из друзей ведь может к нему заглянуть!» «Ха-ха! Если выживет! Но ведь и сосед с дуру может рыло сунуть!» «И что тебе с того соседа?» «Хм, ладно!» – соглашается второй злодей. «Он что-то там делает, слышна какая-то возня. Тем временем первый закуривает, я чувствую запах сигаретного дыма». «Ну вот!» Все как учили, теперь костей не соберет. Ну, а вось эти умники, что нас наняли, не станут до таких мелочей доебываться. Мелодично звякает сигнал открытия лифтовых дверей, и я остаюсь в одиночестве. И что бы сейчас сделал на моем месте герой какого-нибудь фильма? Скочил бы, нашел в комнате ту самую растяжку, моментально бы ее обезвредил и запульнул в сторону уходящих злодеев, Такие ловушки из гранат ведь делают, так? Значит, и бросить ее можно. Негодяи как раз из подъезда будут выходить. Да, наверное, герой боевика так бы и поступил. Но я не киношный герой и не умею снимать растяжки. За год армейской службы только два раза из автомата стрелял. А гранат и вовсе не видел. Только в кино. И я остаюсь сидеть на лестнице. Во дворе стукнула дверь... Заворчал мотор отъезжающей машины. А потом в окнах замелькало зарево. Мне не требовалось выглядывать наружу, и так все было понятно. Горела Мазда Гальперина. А вместе с дымом улетучивалась и последняя надежда вырваться из этого кошмара. Не помню, сколько я просидел на лестнице. Никто не выходил из квартир, да и вообще в доме было тихо. Словно все его обитатели внезапно отбросили копыта. Хотя, скорее всего, попросту сбежали из города. В себя я пришел только от жажды. Очень уж пить хотелось. Но ничего с собой не было. Встаю, хрустнули кости и заболели мышцы. Это сколько ж я здесь проторчал? Мазда уже не горела, чадила. Вонючий дым выбирался из окон и растекался по двору. Тел ребят я не видел, надо полагать, они лежали в салоне сгоревшей автомашины. И куда теперь идти? На поясе осталась висеть пустая фляга, в кармане складной нож и все. Ни еды, ни воды, ничего. Свернув за угол, направляюсь к тому самому разграбленному магазину. Там оставалась минеральная вода, а это уже кое-что. Странно, но никаких машин, да и людей я по дороге не встретил. Никого, словно вымерли. Пройдя по улице, сворачиваю в сторону торговой точки. На стене дома вижу свежую царапину со следами краски. Не иначе какая-то машина в притирку прошлась. А, вот и автомобиль. Недалеко, однако, он уехал. Разбитые пулями стекла, продырявленные двери. Не повезло водителю. И запах. Запах крови. Красные пятна частично покрывают лобовое стекло. Забрызгано кровью и правое боковое. Пересилив себя, обхожу автомобиль и осторожно заглядываю внутрь. Да, не повезло водителю. Недолго оказалась его последняя поездка. Грузный мужик лежит ничком на руле, уткнувшись головой в панель приборов. А не маленький дядя был, как за рулем-то помещался. Понятно, от чего его грохнули сразу. Если бы такой здоровяк выбрался наружу, мало никому бы не показалось. Карманы у него вывернуты, бардачок открыт. На заднем сиденье валяются выпотрошенные сумки. Какие-то вещи, рассыпаны гаечные ключи и отвертки. Да, видать, спешил дядя, да вот не успел. Багажник тоже открыт, но в нем, кроме запасного колеса, ничего больше нет. Меня мутит. Поспешно отхожу в сторону. Не заблевать бы. Хотя чем блевать-то? Со вчерашнего дня ничего не ел. Ага, вот и магазин. Тут ничего принципиально не изменилось. Видать, выпотрошенное помещение никого не прольщало. И бутылки с минералкой целые. Жадно хватаю одну и… пью, пью. Ух, полегчало. И бутылка почти вся к концу подошла. «Черт! Больше трех-четырех не унести! Господи, вот ведь я и лопух! В машине же сумка была! Да и кровищей вроде бы не запачкана! Бегом туда!» Подхватив сумку, заодно подбираю с пола несколько гаишных ключей, отверток и плоскогубцы. «Зачем? Да инструмент вообще-то никогда не бывает лишним. А теперь назад в магазин». В сумку поместилось семь бутылок с водой Несколько пакетиков сухарями Емеля, пачка какой-то крупы и все. Больше ничего не нашлось. Все унесли еще до меня. Оглядываюсь. От тела убитого уже чем-то начинает попахивать. Или это мне только кажется? Что-то цепляет мой взгляд. Что? Не понимаю. Какая-то мысль упорно бьется где-то на задворках. Но нет, не врубаюсь. И уже порядком удалившись от опустевшего магазина, соображаю. Куртка. Надо было взять куртку убитого водителя. Она на полу лежала. Но она же вся в крови запачкана. Как такое одеть? Брезгливый, да? Ехидно вопрошает меня внутренний голос. Ночью в рубашке по холодку рассекать собрался. Какой, однако, тренированный перец. Ну, сейчас пока не очень-то холодно. Днем, во всяком случае, зубы не стучат. И я тотчас вспоминаю ночевку на лестнице. Там не дуло, но и тепла как-то вот не наблюдалось. А ведь это дом, жилой, между прочим, с хорошо утепленными помещениями. Место, куда обратный путь заказан. Что, прикажете к соседу постучать? Мол, меня тут давичи убивать пробовали, растяжку в квартиру засобачили. Так можно я у вас пока поживу? Представляю себе возможный ответ. А, кстати... куда идти-то? Кому-то из сослуживцев? Рискуя схлопотать пулю там, нас искали явно по какому-то списку, и сомнительно, чтобы в нем было всего три человека, причем те, с кем я работал последние дни. Так что и на других адресах меня могут встретить вчерашние гости. Так куда путь-то держать? Ничего не приходит в голову. Неужто в подвал залезть, как к какому-нибудь бомжу? А что? Подвалы у нас тут не самые плохие. Вон даже офисы в них оборудуют. Я сам в нескольких бывал. Правда, там двери преимущественно железные. Но у меня же есть инструмент. Да и ближайший знакомый офис расположен не так уж и далеко. Увы, моих талантов взломщика хватило только на то, чтобы оторвать декоративную накладку с замочной скважины. А дальше оказалась грубая железяка, с которой я ничего поделать не смог. Попытка же открыть замок всякими там изогнутыми проволочками не увенчалась успехом ввиду отсутствия таковых проволочек. Да и как их сгибать, тоже непонятно. Уж, наверное, не просто под прямым углом. Потратив на это занятие почти два часа, я сплюнул и, усевшись на ступеньке, распечатал пачку огуши. И не надо ехидно хихикать. Посмотрел бы я на вас в подобной ситуации. «Окно?» «Там решетка». «Блин, что делать-то?» «Был бы лом, но нет его». «А где у нас всякие инструменты можно сыскать?» «В порту. Где же еще?» «Магазины-то все закрыты». «Надо туда топать». «Нафиг, нафиг. Лучше уж что-нибудь поближе отыщу». «Стройка. Вот там уж точно есть лом и еще много всяких полезных вещей. Туда и потопаем». «А куда?» Адреса ближайшей стройки я не знал. но что-то же из окна автобуса ведь видел? Угу. Аккурат к ночи и доберусь. И что? У кого-то дофига выбора? Ладно, делать нечего. Пойдем на стройку. Но вот все запасы с собой не потащу. Вдруг я там чего-нибудь полезного отыщу. И не смогу унести. Бутылка, фляга и пачки Емеля... Нашли себе временное пристанище на козырьке лестницы, которая вела в подвал. С улицы не видно, а никакая живность туда не полезет. Это ж не колбаса. С собой я взял только пустую сумку и одну бутылку. Ничего, вот завтра лом принесу и отъемся за все время уже на новом месте.